«Вот заладил! Ела, не ела!» Довольная авантюристка поцеловала своего несмышленыша в щеку. «Это розыгрыш, глупенький! Понарошку!» Алексей огляделся и не увидел ничего. Вокруг простиралась зеленая пустыня, а змеиные хвосты бесследно исчезли со стройных женских ножек. Еще раз окинув взором девственно чистый бескрайний лужок, конец ошалевший оператор удрученно произнес вот я осел а про дерево ты обманула меня я тебя не обманывала дерево я нашла но делать с ним ничего не стало нельзя ты же знаешь но плоды на нем действительно вкусные только они начисто лишают систему равновесия и искажают внутреннюю гармонию Зоя посмотрела в просветлевшие очи своего милого и улыбнулась. «Если ты не пробовала, тогда откуда выводы?» «Тебе явно надо сделать перерыв. А то из-за бесконечных точек у тебя уже мозги набекрень». «Ты что, забыл на каких я здесь условиях? Мне уже сто лет не надо ничего пробовать, чтобы знать». Возникла пауза. Затем вошедшая в раж каверзница, поменяв тон, продолжила со строгостью. «И чему вас только в школе учили? Надо попросить отца, чтобы переэкзаменовку тебе устроил. Двоечник!» «Не понимаю, как тебе удалось меня за нос водить? Это невозможно! Почему я не просчитал? Нонсенс! Обманутый оператор-программист глобальной системы!» «Неслыханно!» Бестыжая смуглянка опять расхохоталась и, повалив Алексея на травку, продолжила проводить шоковую терапию. «Родители позволили. Без них ничего бы не получилось. Они мою структуру в некоторые области абсолютно внедрили. Доступ расширили. Прогрессирую. У нас с тобой общие функции появились. Пора уже». Счастливая женщина умиротворенно вздохнула. «Привыкай. Я с самого начала все контролировала и скорректировала твои системные запросы. Крылышки тебе ненадолго подрезала. Самую малость!» Очередная порция звонкого веселья наполнила пространство. «Шуточки у тебя, однако. Ни в какие ворота не лезет. Устроила, понимаешь, хирургическое вмешательство». Мужчина в недоумении смотрел на светящееся от радости личика. «Хоть бы предупредила о повышении квалификации, а то как обухом по голове! Не крутовато!» «Для чего вообще?» «Для разнообразия!» – дразнясь ответила Зоя и добавила нежно. «Скоро все поймешь, милый. Давай я тебе лучше ручей покажу. Тут недалеко». Мгновение спустя. Точнее, спустя нулевое время. Да, мое солнышко в своем репертуаре. Поскромничало, как обычно. Ручьем здесь и не пахло. Широченный горный водопад плавно струился с головокружительной высоты, не свергаясь в лазурную прозрачную лагуну. Дно морского царства, повсеместно усыпанное самоцветными кораллами и мелким кварцем, призрачно мерцало, словно было напитано фосфором. Неземна... Неземная дивная растительность дополняла живописный пейзаж своим обворожительным великолепием, а мягкие атмосферные всполохи придавали окружающей пленительной картине бесподобные, нереальные оттенки. Оазис заоблачного уровня, неописуемый линейным языком. С тобой не соскучишься. Ты не боишься, что меня от твоих сюрпризов кондрашка хватит? Алексей лежал на теплом песочке и любовался произведением искусства, созданным талантливейшим, величайшим мастером. Статная грациозная фигурка Зои, обрамленная неспадающими золотыми кудрявыми локонами, сияла изнутри. Капельки воды, сверкающие в отсветах перламутрового неба, словно чистейшие бриллианты, добавляли очарование к ее и без того волшебному, легкому образу. Счастливый архитектор приблизилась к отдыхающему, подбочинилась и произнесла «Если что и сломаю, то сама и починю. Или ты сомневаешься?» Спустя мгновение вселенское женское начало ярко вспыхнуло и радостно продолжило «Ты так и не догадался! Мама закончила подготовку. У меня неограниченный уровень взаимодействия. Я тебя догнала, мой хороший. Соответствую теперь!» «Понимаешь?» И Зоя послала горячий поцелуй в самое сердце своему ненаглядному. «Ты говорил, что мы не расстанемся. Помнишь?» Озаренный своей прелестной возлюбленной, Алексей внезапно осознал грядущее. Не существует слов, чтобы описать. «Как мне все-таки с тобой повезло!» вырвалось из уст переполненного восхищением созерцателя небесной красоты. То-то же! В стальных ангельских глазах заискрилось ласковое пламя, и стремительный огненный вихрь нежно и трепетно объял возлюбленное сердце и безвозвратно растворил его в своих бушующих глубинах. И жили они вечно, и были счастливы бесконечно в любви Отца и радости Божественной Матушки.